краля. Стоял октябрь. Погода направилась свежая и тихая. Солнце также ярко светило, но уже не было в лучах его прежней ласки. Бодрящим, трезвым оком созерцало оно слегка застывшую землю.